Глава 34 Сразу после разговора с Варей, Кейт позвонила Теду Клафу и спросила, не согласится ли он записать свою историю. Последовало долгое молчание, и на мгновение Кейт подумал, что он повесил трубку. «Сегодня слишком занят», — ответил он. «Тед, я знаю, что прошу слишком много, сказала Кейт. «Но если вы сделаете официальные заявление и скажете, что тела Фионы Харви и Бекки Чарт были найдены в центре воды и связаны, полиции придется снова открыть дела. У них будут основания допросить Дилана, водителя Сильвии Бейкер, и обыскать водохранилище». Последовала еще одна пауза. Тед хрипло дышал, и на заднем плане послышался собачий лай. «Сегодня у меня прием в больнице», — сказал он. «Я не могу его пропустить». «Хорошо. А потом?» — спросила Кейт. «Тед, полагаю, Магдалену Росси держит в плену. Прошло шесть дней с тех пор, как она пропала. Когда я разговаривала с Керстин Она сказала, что ее удерживали десять дней, а потом маньяк попытался убить ее. «Тед, пожалуйста, поступите правильно!» Последовала еще одна пауза. Кейт посмотрела на Тристана, сидевшего рядом с ней на диване. Она старалась сохранить спокойствие, но нерешительность Теда сводила ее с ума. Разве он не говорил, что умрет через месяц? Рассказав правду, хоть и под конец своей жизни он сделал бы очень благое, И важное дело — полиция участвует в сокрытии этого. Наконец, — сказал Тед, — что толку с ними разговаривать? У меня есть знакомая в столичной полиции. Она была старшим инспектором в полиции Девона и Корнола. Она чистая, неподкупная и позаботится о том, чтобы ваше заявление дошло до самого верха. Так что дело должны расследовать, — сказала Кейт. Тристан обеспокоенно посмотрел на нее. Это было не совсем так, но время шло. «Тед, пожалуйста, четыре молодые женщины и два молодых человека, которые либо пропали без вести, либо умерли жестокой смертью». А Кирстин Ювит подвергалась пыткам. «Если мы не остановим этого человека, подобное будет долго продолжаться. Больше смертей, больше жертв». «Да, да, хорошо», — сказал он. снова закашлявшись так громко, что Кейт пришлось отодвинуть телефон подальше от Туха. «Сегодня вечером», — сказал он, когда восстановил дыхание. «В шесть. Я сделаю это в шесть вечера». И повесил трубку. Он показался очень напуганным, но обещал сделать заявление, — сказала Кейт. «Надо убедиться, что офицер, который примет это заявление, не входит в компанию Генри и Аранако, Ко», — сказал Тристан. Кейт снова позвонила Варе и объяснила, что Тед хочет сделать официальное заявление. Она пригласит к Теду свою коллегу, старшего инспектора Деллу Стрит. В основном инспектор, работает с морским полицейским подразделением, сказала Кейт, когда снова повесила трубку. Я спросила, можем ли мы присутствовать. Она не против. «Думаешь, Тед хочет, чтобы мы присутствовали?» «Меня не волнует, хочет или нет. Он сделает чертово заявление». «Даже если мне придется стоять у него над душой». «Он умирает», — сказал Тристан. «Тем больше причин для этого», — сказала Кейт. Она встала и посмотрела на часы. Было только десять утра. «У нас есть восемь часов. Мы не можем тратить их впустую», — сказала она, думая о Магдалине. «Я сделаю еще одну попытку и позвоню Алану Хексому». Было бы полезно получить отчеты о вскрытиях Фиона, Харви и Бальке Чарт. Если их обоих держали в плену, как керсти, а потом бросили в водоем, должны быть сведения, указывающие на признаки истощения тел. Возможно, ты хочешь съездить в морг Эксетера и поговорить с ним? Спросил Тристан. Нет, будет лучше, если я ему позвоню. А также хочу проверить Дану Бейкер и Стивена Бейкера. Дана управляет центром для посетителей на водохранилище, а у Стивена магазин кухонной утвари, что означает, что мы легко можем найти их. «Сказала Кейт. Во время работы Дана целыми днями смотрит на это чертово водохранилище. И бог знает, во что еще она вовлечена как акционер. А как же Стивен? Если он паршивый овца, то может и проболтается о чем-то. Я также хочу побольше узнать о водителе Сильвии, если он и правда водитель. По словам Теда, у него больше обязанностей. Но у него есть дробовик». И он не боится его использовать, поэтому, думаю, нам нужно действовать немного осторожнее. Как насчет Томаса Бейкера? Пока не знаю. Нам нужно узнать больше о его передвижениях. А так мы не будем выглядеть простыми сталкерами. Учитывая, что данные Стивен работают в общественных местах, нет. Когда я служила в полиции, мне нравилось использовать элемент неожиданности. У нас нет никаких рычагов давления, чтобы заставить их говорить с нами. или отвечать на любые вопросы. Но если наше присутствие заставит их почувствовать себя неловко, будет интересно посмотреть на их поведение», — сказала Кейт.